Пятое. Утро не задалось с вечера. Как-то пошутил один сослуживец Щепкина еще по регистрационному отделению, намекал сослуживец на отсутствие выпивки и женского общества. Сейчас Щепкин был солидарен с ним, хотя спиртное выглядело лишним, а внимание женщины даже избыточным в смысле сложности общения с этим самым вниманием. Диана заявилась к нему поздним вечером, когда съемочная группа уже перестала обсуждать перипетии произошедшего в трактире и выпила почти половину запасов шампанского, вина и водки в баре. Пришла, благоухая винными парами и духами, неся в одной руке бутылку шампанского, а в другой два бокала. Капитан открыл дверь, оценил несколько растрепанный вид девушки. Посмотрел на ее совершенно трезвые глаза, отметил грустную улыбку на губах. «Очень надеюсь, что не разбудила вас, господин продюсер», — сказала она, проходя к столу и водружая на него бокалы. «Вы так быстро покинули нас и не услышали, как дифарамбы вам и вашим друзьям пели наши дамы. А жаль, честно говоря, таких перлов я давно не слышала». Лично мне холодно поинтересовался Щепкин. А как же оценили остальных? «Э, «Я же сказала, всем вам! Нальете, господин продюсер, или мне самой?» Щепкин взял из руки Дианы бутылку, разлил шампанское, холодово взяла бокал, села в кресло, капитан опустился в соседнее. Склонил свой бокал, ударяя им о бокал девушки. Легкий звон прозвучал, как старт на скачках. «За что пьем?» — спросил он, разбивая странное молчание. «За прекрасную даму не желаете поднять тост, нет?» «За прекрасную даму!» — эхом отозвался Щепкин. Он все ломал голову, что такое с Дианой. Уж больно странный вид, задор, грусть, даже затаенная печаль, некая решимость, вот только на что, на визит. Но она не первый раз приходит к нему вот так, без приглашения, или что-то произошло, где и когда, или у нее самой что-то не так. Да, она же хотела поговорить, о чем только. Господи, как же бывает трудно с женщинами. Ни с одним шпионом, вражеским агентом не бывает так сложно, как с женщиной, которая что-то там задумала. «Наш гениальный режиссер сегодня признался мне в любви», вдруг произнесла Диана, «одарил цветами, осыпал поцелуями мою длань и выдал короткую речь» о своих чувствах, о моей несравненной красоте, о желании быть преданным слугой и исполнять все мои желания, капризы и тому подобное. Словом, исповедь. Диана вздохнула, улыбнулась, посмотрела на Щепкина, желая знать, как он отреагирует. Капитан молчал. Это было еще не все. Констатации факта Диана не ограничится. Он такой милый, сереженька, робкий, в чем-то вежливый, обходительный и смотрит, как телок на маму. Сказал, что посвятит себя мне и сказал, что фильм будет снимать со мной. Сделает знаменитостью, бросит к ногам мир. Банально но для женщины такие слова звучат музыкой щепкин молчал это тем более было не все прелюдия и он кажется начал понимать что будет в финале капитан изобразил вежливое удивление совсем сидеть и стуканом будет даже оскорбительно диана верно поняла его мимику крутнула бокал в пальцах следя за пузырьками шампанского. Я не стала его обнадеживать, но согласилась на роль музы, дабы и далее вдохновлять. Господи, меня третий раз зовут замуж. Сколько раз предлагали стать просто содержанкой и говорить не буду. Заметь, замуж звали вполне достойные люди. Другая на моем бы месте и не раздумывала. А я... Диана поставила бокал на стол, открыто посмотрела на Щепкина, как-то грустно усмехнулась. А я почему-то все жду слов, ну, хоть каких-то от тебя, не предложения, нет, но от тебя. Вася, я настолько противна тебе, что ты даже не хочешь дать мне капельку надежды. Ну, как он и думал. Подстегнул ли Зенштейн Диану, или она просто захотела выяснить отношения, и время ведь выбрало самое подходящее, накануне решающей операции. Что ей сказать, чтобы не обидеть и не соврать? Не мямлить же о первой любви, которую вдруг встретил здесь. Ни слова нельзя говорить об Акине и тем более о том, кто ее муж. «Диана», — начало он, стараясь, чтобы в голосе не было отчужденности и холода. «Я даже не знаю, как объяснить. Ты красивая, видная, умная. Мне было хорошо с тобой». «Не то, совсем не то, он говорит». И напряженный взгляд девушки это подтверждает. Она ждет других слов, не таких напыщенных, но честных, или обманных, но тех, что подарят ей надежду. Но он не хочет врать, ей не хочет. Все же она значила и до сих пор значит для него много. Вот только куда девать свои чувства? Диана все поняла, не отчаялась, не пустила слезу. Взяла бокал, сделала небольшой глоток, свободной рукой тронула его руку. «Ты не сказал, что идет война, и ты не можешь себе позволить любить. Знаешь, мне хотелось бы уехать куда-то далеко, где нет этой самой войны. Не надо ни за кем бегать, ни в кого стрелять, ничего не искать». Где можно просто жить, любить, растить детей. Вася, давай уедем. Ты выйдешь в отставку, я уволюсь. И махнем э, в Бразилию. Или в Канаду. Говорят, там климат почти как у нас, и березы растут. Васенька, милый, война еще будет идти долго, будут гибнуть люди, а я. «Не хочу больше крови и смертей не хочу. Хочу свой дом, тепло, семью. Хочу провожать мужа утром и встречать вечером». Щепкин изумленно посмотрел на нее. Никогда раньше Диана так и о таком не говорила. Ни детей, ни дом не вспоминала. Вообще о супружеской жизни отзывалась с улыбкой. Утверждала, что не видит себя в роли почтенной Матроны, что на нее нашло сейчас, или просто природа взяла свое. Любая женщина, если она нормальная, рано или поздно начинает думать о семье. Пришла пора Дианы. «Я офицер. Я не могу уйти со службы в трудное для отчизны время», — сказал он. «Это будет предательством». Разве простая человеческая жизнь в кругу семьи может быть предательством? Ты не из дворян, даже не запятнаешь пресловутую сословную честь. Хотя сейчас в армии мало дворян. Вася, я прошу тебя, подумай. Девушка умоляюще посмотрела на него. Ну пойми, сейчас самое время подумать о себе и о потомстве. Сколько еще будут греметь пушки? «Не знает никто. Мы можем просто не успеть. Я знаю, что не безразлично тебе. Вася, я буду хорошей женой. Ты никогда не пожалеешь, что связал со мной жизнь». Щепкин вдруг понял, что Диана на грани истерики. Ее горящие глаза, нервно сжатые губы, торопливая речь выдавали внутреннее напряжение. И дело было отнюдь не в признании Зинштейна и не в стремлении начать новую жизнь. Что-то иное послужило причиной такого признания и предложения. Опытный сотрудник Диана Холодова никогда бы не устроила душевный стриптиз в такой момент. Это было похоже на жест отчаяния или на последнюю попытку получить от него нужный ответ. «Диана!» Ты сама понимаешь, о чем говоришь? Какая отставка? Какая Канада? Я не хочу никуда уезжать. Что до нас... Э -э Василий постарался смягчить довольно жесткие слова примирительным тоном, но у него не очень выходило. Я виноват. Давал тебе надежду, но... Диана вдруг вскочила. Бросила на Щепкина полный боли взгляд. «Прости меня, Вася, я не должна была...» «Диана...» Он попытался взять ее за руку, но девушка вырвала ее и почти побежала к двери. Там остановилась, замерла, не поворачивая головы, произнесла. «Прости, ты не думай, я в порядке, просто дурь нашла». «Я в порядке, Вася!» Она вышла осторожно, прикрыв дверь, и торопливо простучала каблуками, уходя прочь. Щепкин стоял на месте, кляня себя за резкий тон. «Нельзя так говорить с девушкой, которая открылась!» «Нельзя!» «Но как можно?» Он не знал, настроение упало. Щепкин попробовал взбодрить себя душем и порцией кофе, Но ничего не вышло, а ночью замучил сон. Он-то видел Акину еще совсем молодой, веселой, как в детстве. Потом вдруг приходила Диана, стояла в проеме какой-то двери и смотрела на него с укором, молчала. Затем пропадала, оставляя только темный силуэт, который нагонял тревогу. Дважды Щепкин просыпался. Лежал с открытыми глазами, потом с трудом засыпал и вновь видел Диану и Акину. Утром его разбудил звонок. Звонил Старшинов и просил срочно подъехать в управление. Зачем, не сказал. Пришлось ехать в самую рань. Начальник полицейского управления был мрачен и немногословен. Тут такое дело, Василий Сергеевич. Начал Старшинов, нервно расхаживая по кабинету. Проблемы у нас в городе. В миллионке китайцы и корейцы бузят. Патрули несколько джонок с контрабандой перехватили. Там опиум был. Из охранного сообщили, что китайцев ССР вроде как подговорили. Проверяем. Да еще рабочие шумят. Грозят стачкой, ну как в Петрограде в феврале, помнишь? Щепкин кивнул крупнейшую в стране стачку на Путиловском заводе, которая потом перекинулась на судоверфи, И дальше он помнил хорошо. Тогда еще искали германский след в этом деле, но дальше эсеров не прошли. Вот такие дела. Старшинов кашлянул. Развел руками. Сам понимаешь, в таких условиях каждый человек на счету. Так что я снимаю своих людей, не до японцев пока. Оставлю трех филеров, толковых. Они присмотрят, если что. Уж извини, но за город с меня спросят. Даже не свои водина. Старшинов дал понять что вопрос со снятием наблюдения с консульства он с начальником контрразведки крепости не согласовал но тот, видимо, возражать бы не стал. А, ясно, Владимир Андреевич, вздохнул Щепкин. И за троих спасибо. Ну, не телеграфировать же в столицу, чтобы оттуда надавили на полицмейстера, глупо будет. «Никаких новостей за ночь и утро нет?» — спросил он. «Японцы этого косуми похоронили», — ответил Старшинов, радуясь, что столичный капитан не стал поднимать шум и вызывать Петроград. Чин по чину, по их обычаям, больше ничего интересного не было. А недавно два экипажа выехали из консульства в город. Это все. Потом я людей снял. Ежели что, звони. Поможем. Щепкин кивнул Старшинову и вышел из кабинета. Плохо дело. Помощь полиции теперь будет только общей. И запоздалой. Ладно, может и обойдется. После полицейского управления капитан решил заглянуть в какой-нибудь ресторан позавтракать. Утром не успел. Он направил пролетку к яму. Знал, что там всегда подают блины и готовят отменное мясо. Правда, мясо с утра тяжеловато, но можно выпить чаю и съесть пару блинов. Пролетку он оставил на улице, велев извозчику ждать его в холле ресторана, а сам двинул к дверям, на ходу осматривая ботинки не испачкал ли их в дорожном месиве. Потом расслышал тихий вздох, поднял голову и увидел на другой стороне дороги рядом с пролеткой Акину. Она смотрела прямо на него, прижав к груди небольшую сумочку и почти не дыша. Он тоже замер, чувствуя, как стучит сердце. «Господи, как же она хороша!» и какие у нее печальные глаза. Акина едва заметно улыбнулась, сделала крохотный шажок вперед, но в это время стукнула дверь ювелирного магазина, и девушка вздрогнула, опустила голову, почти на ощупь нашла ручку дверцы пролетки, потянула на себя, потом бросила на Щепкина полный слез взгляд, и исчезла в салоне. Щепкин подождал, пока пролетка уедет, потом медленно пошел к ресторану, разом позабыв про блины и про чай. Он только теперь вдруг отчетливо понял, что все эти годы думал о Бакине и мечтал ее увидеть, даже когда был с другими женщинами, даже с Дианой. И именно из-за Акины не захотел продолжать отношения с Холодовой. Это было глупо и неправильно, но он ничего не мог с собой поделать. Образ молодой японки все еще жил в его голове и в его сердце. В гостинице капитана ждали Гаглидзе и Белкин. Щепкин коротко сообщил им нерадостные новости а потом спросил, что у них. «Да ничего особенного», — ответил Гаглидзе. «Зинштейн с помощниками укатили готовить место под съемку. Артисты кто здесь, кто в ресторане? Нет Брауна и Скорина. «И где они?» «Браун по делам уехал», — сказал Белкин, а художник с ночи пропал. Американец сказал, что тот у девки одной остался. Видимо, так и сидит у нее. Щепкин недовольно покосился на улыбающегося поручика и покачал головой. Скорин-то все еще был на подозрении, а его ловкость в драке и несомненное владение приемами совата только усиливали их. Откуда у художника такое умение? И что с того, что он вернул бумаги, то были фальшивки? Нет, с художником еще не все понятно. Кстати, Диана тоже уехала, заметил Гаглидзе. Сказала, что хочет проехаться по магазинам, мол, наряды устарели. Взяла второй автомобиль и укатила. Щепкин махнул рукой. Что поделать? Женщине надо прийти в себя. А примерка платьев и шляпок отвлечет ее от вчерашнего разговора. Хотя Диана не простая женщина и не вертлявая дура, но законы жизни еще никто не отменял. «Сделаем так», — сказал он. «Сегодня еще раз осмотрим консульство, потом пройдемся по плану операции и немного понаблюдаем за японцами». Старшинов оставил трех филеров, пусть они и дальше следят. А будет что интересное, и мы подключимся. Завтра к утру должно быть все готово. — Ясно, командир, — кивнул ротмистер и тут же добавил. — Только мне днем надо с Зинштейном быть. Еще одна, как ее... — Сцена, — подсказал Белкин. «Во — Во-во, или две. Видя, что Щепкин хмурит брови, Гоглидзе торопливо проговорил ну если надо только скажи отменим все капитан секунду подумал махнул рукой ладно герой артист играй и дальше без тебя обойдемся но чтобы завтра никаких сцен так точно тогда пошли в ресторан а то я сегодня два раза пытался поесть и все никак щепкин не стал уточнять что помешало ему позавтракать во второй раз. Не говорить же, что после встречи с первой любовью кусок в горло не лез. Возражений не последовало. Офицеры сами были не прочь перекусить. Тем более днем, похоже, будет не до еды. встречу Идзуми поехал вдвоем с Кинджира охрану как советовал такида не взял если партнер вдруг захочет убить его значит так и будет потому что выживет он или нет уже не важно. возвращаться с пустыми руками домой он не намерен обманет партнер и дзуми совершится пуку к ресторану они приехали чуть раньше кинджира остался в вестибюле а Идзуми пошел внутрь зала, сел за стол, выслушал официанта, потом покачал головой, встал и пошел к лестнице на второй этаж. Здесь было темнее и гораздо тише. Всего пять отдельных кабинок, над дверьми маленькие лампочки синеватого цвета. Идзуми подошел ко второй двери. Потянул ручку на себя. Дверь открылась. Он вошел внутрь, глянул по сторонам. Длинный стол, шесть кресел, диванчик в углу. Рядом торшер и низкий столик с выдвижным ящиком. За столом синяя занавеска. Она ведет ко второму входу для обслуги. В кабинете пусто. Идзуми посмотрел на часы. Убрал их в кармашек и прикрыл глаза. Партнер опаздывает. Что ж, надо подавить гордость и ждать. Как минимум полчаса. А что потом? Об этом лучше не думать. За стеной раздались чьи-то шаги. Уверенный голос произнес. И дичь не забудьте, но только после закусок. Не извольте беспокоиться, все будет в лучшем виде, ответил подобострастный тенор. Шаги пропали, стукнула дверь, это в другом кабинете. Минуло десять минут, и Дзуми встал, желая размять внезапно онемевшие ноги. Видимо, от напряжения сузились сосуды. Он сделал шаг вдоль стола, посмотрел на дверь. «Вы нетерпеливы, господин Идзуми!» — раздался вдруг за спиной насмешливый голос. «Это не похоже на японцев!» Идзуми изумленно замер, потом медленно стал поворачиваться. Голос был женским. «Присядьте, у нас мало времени!» — уже серьезно проговорил голос. Идзуми, наконец, обернулся и удивленно посмотрел на партнера. Он думал, его уже мало что может вывести из равновесия, однако это было ошибочное мнение. Высокая стройная фигура, длинные локоны волос и шляпка, скрывающая лицо. Голова партнера поднялась, шляпка приоткрыла лицо. И на помощника посла вдруг взглянули очаровательные голубые глаза. Он с трудом удержал голос и почти выдохнул. «Вы!»